Глава 16. Я. Открываю глаза на больничной кровати. Резко сажусь, схватившись за живот. Что с ребенком? Лежи, Саид укладывает меня обратно, хмуро смотрит в глаза. С ребенком все хорошо. Был риск, но все обошлось. Тебе нельзя нервничать. Он сам садится в кресло рядом, откидывается на спинку, испугала меня. Это все от страха. Я боюсь за тебя. Я не младенец, чтобы за меня бояться. Хмуро замечает Саид. Тебе стоит быть поспокойнее. Ты беременна, если помнишь. Он зол и не пытается этого скрывать. Прости меня. Тяну к нему руку, и он перехватывает ее, сжимает в свои ладони. Не прощу, если это повторится снова. Выкинь из головы все ненужное и думай о детях. Я в состоянии позаботиться о себе и своей семье. Ты должна мне доверять. «Я доверяю. Касаясь его лица рукой, про себя отмечаю, что Саид выглядит уставшим. Но я всегда боюсь за вас. За тебя, за Алану. Теперь вот за маленького. Я мать, и не могу быть беспечной. Придется постараться, нать. Я серьезно. «Доктор сказал, что ты должна лично сохранение. А я решу все наши проблемы, пока ты будешь здесь. Ты, в свою очередь, пообещаешь мне, что будешь заботиться о нашем ребенке. «На сохранение?» Это обязательно? Может, я смогу отлежаться дома, рядом с вами? Я думаю, лучше всего послушать доктора. Он знает, что делает. Я со вздохом соглашаюсь, потому что деваться некуда. Да и Саиду не хочется трепать нервы. Он переживает за нас. Все последующие дни я покорно валяюсь бревнышком и выполняю все предписания врача. Последний мною доволен, о чем не забывает сказать Саиду, и у него заметно поднимается настроение. Вечер, уютная палата, и Саид с дочерью пришли меня навестить. Алана показывает свою новую куклу, а я ругаю Саида за то, что балует девочку. «Не лугайся, мам. Я сама попросила папу купить эту куклу», поясняет мне маленькая хитрюга. «Устала и сломалась лука». «Когда же ты, Эр, выговаривать?» вздыхаю я. «Скола, мам». Саид смеется, а я с вожделением ловлю эту его эмоцию. Мне в последнее время слишком мало его. Я скучаю. Ловлю его за руку, прижимаюсь к ладони губами. Саид ласково проводит пальцами по моему лицу. Я тоже скучаю. Доктор сказал, что ты умница, и скоро пойдешь на выписку. Я действительно умница. Улыбаюсь ему, и Саид меня целует. Жениха, невеста, и невеста! Жених и невеста хочет Алана, закрывая глаза руками. Вечер в кругу семьи подходит к концу. Скоро я опять остаюсь в окружении бесчисленной охраны, а муж, забрав дочь, уезжает домой. Ночью просыпаюсь от женского крика. Он настолько пронзительный, что я вскакиваю от испуга. Не то чтобы крики здесь редкость, но в этот раз случилось что-то плохое. Я чувствую. Выхожу из своей палаты, тут же сталкиваясь лицом к лицу с охранником – Он поднимается со стула, шагает ко мне. «Что там за крики?» Спрашиваю его, но он пожимает плечами и исходить узнать отказывается. У него, мол, другая задача. «Ой, ну тебе!» Вздыхаю я и ловлю бегущую по коридору медсестричку. «А что там случилось?» «Выкидыш, девушку избили сильно». «Ясно». Вздыхаю, провожая сестричку взглядом. Уснуть у меня получается лишь под утро, и то я не засыпаю крепко, а забываюсь беспокойным сном. Проснувшись, отодвигаю столик с завтраком, на который у меня нет аппетита, и выхожу из палаты, чтобы немного пройтись. Дверь в соседнюю палату открыта, и оттуда доносится женский плач. Я невольно застываю, видев девушку, сидящую на кровати. На ней, кажется, нет живого места. Ужасаюсь». «Кто же тот подонок, посмевший избить беременную девушку?» «У вас все нормально. Зачем-то лезу к ней со своей заботой, хотя меня об этом никто не просил». «Да где там нормально?» — шмыгает носом та. «Я ребенка потеряла, муж избил». Я застываю у двери, не зная, чем ей помочь. «Да и чем тут поможешь?» Прохожу в палату к девушке. Про себя отмечаю, что она очень молодая. Лет двадцать, не больше» а в глазах печаль всего мира. Кажется, слезы у нее не успевают высыхать. Что ж это за муж такой? Интересуюсь чисто для приличия. Так-то понятно, что мудак. Прокурор. Вздыхает несчастная. Ну, ясно. Если хочешь поговорить, можем немного поболтать. Я психоаналитик, если что. Девушка поднимает на меня взгляд, сверкая здоровенным синяком. Обычно уроды вроде ее муженька стараются бить так, чтобы не оставалось следов. Этот же явно перестарался. За что он тебя так? Присаживаясь на соседнюю койку, наливаю из бутылки девушки воды, вопрос неверный. Садисты не бьют за что-то, им причина не нужна. Но разговор надо с чего-то начать. Напился, а я встречать не вышла, как делаю обычно, вот он и... Ясно, тебе нужна помощь девушка не отвечает ее взгляд дикий и испуганный направлен назад за мою спину ей не нужна помощь раздается позади я сам помогу своей жене слышу голос мерзавца и уже хочется вскрыть ему глотку я поднимаюсь койки обхожу мужчину страной разговаривать с ним у меня нет никакого желания если что я тут рядом все слышу Это я говорю ему, просто смотрю на нее. Девушка благодарно улыбается мне, а подонок заслоняет ее со своим букетом цветов. Я выхожу. Эй, давут зову за собой охранника, и тот приближается. Видел этого козла с виником Видел, госпожа. Сделай так, чтобы он сегодня домой не попал. Устроим ему Давут Давуд понятливо кивает, прикрыв глаза. Спасибо.